Как будто оно есть насилие над слабейшим, несправедливость по отношению к необходимому продукту всего прежнего общества». Но они также сходятся и в религии сострадания, в сочувствии, проявляемом всюду, где только чувствуют, живут и страдают, нисходя до животного и возносясь до Бога. Разнузданность в сострадании к Богу относится к демократическому веку. Все они сходятся в крике и нетерпении сострадания. В смертельной ненависти к страданию вообще, в почти женской неспособности оставаться при этом зрителями, в неспособности давать страдать. Они сходятся В невольной угрюмости и изнеженности, иго которых, по-видимому, грозит Европе новым буддизмом, они сходятся в вере в мораль, общего сострадания, как будто она есть мораль сама по себе, как вершина, как достигнутая вершина человека, как единственная надежда будущего, утешительное средство для современников, великое отпущение всей исконной вины. Все они сходятся в вере в общность, как освободительницу, стало быть, в стадо, в себя. 203. Мы же, люди иной веры, мы, которые видим в демократическом движении не только форму упадка, политической организации, но и форму упадка, именно форму измельчания человека, как низведение его на степень посредственности и понижение его ценности, на что должны мы возложить свои надежды? На новых философов выбора нет на людей, обладающих достаточно сильным и свободным умом для того, чтобы положить начало противоположной оценки вещей и переоценить, перевернуть вечные ценности, на предтечь новой эры, на людей будущего, закрепляющих в настоящем, Тот аркан, который влечет волю тысячелетий на новые пути, чтобы учить человека смотреть на будущность человека как на свою волю. Как на нечто зависящее от человеческой воли, чтобы подготовить великие отважные коллективные опыты в деле воспитания и дисциплинирования с целью положить этим конец тому ужасающему господству неразумия и случайности, которая до сих пор называлась историей. Неразумие большинства есть только его последняя форма. Для этого когда-нибудь понадобится новый род философов и повелителей, перед лицом которых покажется бледным и ничтожным все, что существовало на Земле под видом скрытых, грозных и благожелательных умов. Образ таких именно вождей чудится нашему взору. Смею ли я сказать этого всеуслышания, вы, свободные умы, обстоятельства, которые должны быть частично созданы, частично использованы для их возникновения, вероятные пути, и испытания, с помощью которых душа могла бы достигнуть такой высоты и силы, чтобы почувствовать побуждение к этим задачам, переоценка ценностей под новым гнетом, под молотом, который закалялась бы совесть, и сердце превращалось бы в бронзу, чтобы вынести бремя такой ответственности. С другой стороны, необходимость подобных вождей, страшная опасность, что они могут не явиться или не удаться и выродиться, вот что, собственно, озабочивает и омрачает нас. Знаете ли это вы, свободные умы, Это тяжелые, далекие мысли и грозы, проходящие по небосклону нашей жизни. Едва ли что-нибудь может причинить больше страданий, чем некогда увидеть, разгадать, прочувствовать, как выдающийся человек выбился из своей колеи и выродился, А кто наделен редкой способностью прозревать общую опасность, заключающуюся в том, что сам человек вырождается? Кто, подобно нам, познал ту чудовищную случайность, которая до сих пор определяла будущность человека? В чем не была замешана не только рука, но даже и перст Божий? Кто разгадает то роковое, что таится в тупоумной незлобливости и доверчивости современных идей, а еще более во всей христианской европейской морали, тот испытывает такую тоску и тревогу, с которой не сравнится никакая другая. Ведь он охватывает одним взглядом все то, что при благоприятном накоплении и росте сил и задач еще можно было бы взлелеять в человеке. Он знает всем знанием своей совести как исчерпаем еще человек для величайших возможностей, и как часто уже тип человек стоял перед таинственными решениями и новыми путями. Еще лучше знает он по самым мучительным своим воспоминаниям А какие ничтожные преграды обыкновенно разбивались в прошлом, существа высшего ранга надламывались, опускались, становились ничтожными. Общее вырождение человека... Вплоть до того человека будущего, в котором тупоумные пустоголовые социалисты видят свой идеал, вырождение и измельчание человека до совершенного стадного животного, или, как они говорят, до человека свободного общества, Превращение человека в карликовое животное с равными правами и притязаниями возможно. В этом нет сомнения. Кто продумал когда-нибудь до конца эту возможность, тот знает одной мерзостью больше, чем остальные люди. И, может быть, Знает также новую задачу.